Глава девятая Хейвен не боялась умереть. Она давно смирилась с этой неизбежностью. Но смерти Белла допустить не могла. Она поклялась защищать принца, отдать свою жизнь за него. Теперь настало время подтвердить слова делом. Встав перед Леди Перл, девушка взяла в руки второй меч, который обычно носила на спине и сделала им несколько взмахов. Привычные движения придавали ей уверенности. Леди Перл нервно заржала позади девушки, копыта затопали по лесной подстилке. Рычание вырвалось из груди зверя. Это был Лорек, и он был огромен, размером с кобылу Хейвен, с желтыми глазами и лохматой серой головой волка на худощавом мускулистом торсе оленя. На его массивной голове красовался целый ряд острых черных рогов, размером чуть меньше Хейвен, а вместо копыт блестели когти рептилии. Острые зубы сверкнули в пасти чудовища, когда оно медленно приблизилось, двигаясь практически незаметно для человеческого глаза. «Белл!» – прошептала Хейвен. Осторожно, разворачивай, леди Перл, и по моей команде скачи отсюда во весь опор, словно за тобой гонится вся преисподняя. Нет. брал прорычала она сквозь стиснутые зубы. Твое присутствие меня отвлекает! Пожалуйста! Лорек присел на корточки, подкрадываясь ближе. Его мокрый черный нос с шумом втягивал воздух, и Хейвен могла поклясться, что глаза твари сузились от ненависти. В любую секунду он мог наброситься. Бел! услышав, как леди Перл разворачивается топча копытами грязь, Хейвен испытала облегчение. Она выдержала хищный взгляд порождения теней. В ту секунду, когда она моргала или отводила взгляд, он двигался, сделав шаг навстречу Лорику, Хейвен закричала: "Беги!" Леди Перл сорвалась с места и зверь, инстинктивно привлеченный этим движением, повернул огромную голову в ту сторону. Его лохматый хвост подергивался, задние лапы энергично двигались. Внезапно тварь серо-коричневой вспышкой мелькнула в воздухе над Хейвен. Распростертый в прыжке, зверь был массивен, мускулы дрожали под тонкой оленьей шерстью. Хейвен сделала выпад, полоснув мечом по его белому брюху. Перекатившись через плечо, она вскочила на ноги как раз в тот момент, когда зверь рухнул на землю. Чудовище огрызнулось на нее и бросилось вдогонку за Беллом и Леди Перл, словно понимала, в чем заключается уязвимое место девушки. «Сюда, глупое создание!» – закричала Хейвен, но зверь продолжал преследовать лошадь, прижав уши, и подергивая хвостом. Паника сдавила ее грудь. У Белла даже не было клинка, чтобы защититься. Уже на бегу Хейвен перехватила свой меч за острие и метнула его в бегущего зверя, но промахнулась, и оружие воткнулось в землю прямо рядом с ним. Лорекс с рычанием откинул голову назад, и его черные губы растянулись в кривой ухмылке. На долю секунды Отчаяние ослепило Хейвен. Она моргнула и в следующий миг увидела, как леди Перл повернулась и встала на дыбы. Затем зверь прыгнул, широко распахнув мокрую от слюны пасть. Одно из копыт леди Перл ударило его в длинную челюсть с такой силой, что оглушило бы и волка. Но это существо, это порождение теней, не остановилось. Бел упал на спину и на четвереньках пополз к кустам. Бел! закричала Хейвен. Одной рукой она схватила лук, другой наложила стрелу и спустила тетиву. Но словно в дурном сне, все ее движения были медленными и неуклюжими, и зазубренные желтые зубы волка сомкнулись на Белле. Ярко-оранжевый взрыв осветил лес, а следом раздался оглушительный треск. Зверь взвизгнул и отшатнулся назад. Пламя с ревом охватило его плоть. Хейвен опустила лук и с ужасом наблюдала, как чудовище медленно, очень медленно опускается на землю. Казалось, тварь уменьшается в размерах и разлагается на глазах. Его мех отваливался кусками его кожа сморщилась превращаясь в шелуху по прошествии как ей показалось нескольких минут хейвен моргнула и тварь превратилась в тлеющую кучу пепла ужасный черный дым поднимался от черных лочков завитки красновато золотого тумана охватывали белла полупрозрачными мерцающими петлями а затем медленно растворялись в воздухе. Хейвен бросилась к принцу и обняла его за шею, чего она не делала с тех пор, как им исполнилось одиннадцать лет. Все его тело сотрясалось, его прерывистое дыхание согревало щеки девушки, пока она разрывалась между желанием прижать его к себе и оглядеть его раны. Что случилось? выдохнула Хейвен, вынимая веточки и листья из взъерошенных волос принца. Запах сгоревших роз был невыносимым. Пламя, золотистое мерцание в воздухе, запах это наверняка было как-то связано со зверем. Хевен не могла позволить себе думать иначе, например, что магия исходила от Белла. Их невинные шутки по этому поводу, сказанные сегодня утром, вдруг показались ей не такими уж невинными только не бел богиня небесная пожалуйста пусть это будет не бел и все же применение магии нельзя было отрицать Хейвен могла определить ее по запаху по вкусу чувствовала ее и неважно хотела она того или нет я я они горят Принц поднял дрожащие руки. «Мои руки горят, Хейвен. Я, по-моему, я только что использовал рунную магию». Это слово остановило дыхание в легких Хейвен и превратило ее желудок в камень. Рунная магия. Это было синонимом королевы теней, смерти. С трудом заставив себя вновь дышать, Хейвен окунула палец в кучку мелкого пепла, оставшегося от зверя. Понюхала его, словно это ей о чем-то говорило, и растерла пепел между пальцами. Кусочки пепла застряли в одежде и волосах девушки и принца. «Нет, нет, нет, этого не может быть!» — у нее перехватило горло. «Ты еще не получил свой рунный камень!» И тут... Хейвен вспомнила о маленьком камешке в кармане принца. Запретная руна силы, которая должна была защитить его. Руна, которую Белл получил от Хейвен. Белл должно быть подумал о том же, потому что вытащил камень из кармана. Ай! воскликнул принц, быстро заворачивая руну обратно в яркий квадрат бархата. Он... Он тоже нагрелся. Камень нагрелся. Что означало проклятый монстр преисподней, Что же она натворила? Но Хейвен не могла знать заранее, что в Белле таится скрытая магия, магия, которая ждала десятилетия, а возможно и столетия, чтобы вновь проснуться в самом неподходящем для нее кандидате. Он оставил меня. Белл оглянулся через плечо словно вновь увидел, как отец бросает его на верную смерть. Он действительно оставил меня. Я знал, что не нравлюсь отцу в качестве преемника, но всегда полагал, что где-то в глубине души он должен заботиться обо мне. Горький стон вырвался из его горла. Теперь я знаю, что это была ложь. Хэйвен не плакала уже много лет. Ни разу с той ночи, когда сбежала от своего хозяина. Дамиуса, и пообещала себе, что никогда больше никому не позволит увидеть ее слезы. Но впервые с тех пор, как дала это обещание, девушка была близка к тому, чтобы нарушить его. Вытерев глаза рукавом, Хейвен прерывисто вздохнула и встала. «Ей нужно подумать, придумать план, а она не сможет этого сделать, если не успокоится» или если продолжит вынашивать мысли об убийстве королевской семьи вместо побега. «Нам нужно убраться отсюда». «Что?» был встретился с ней взглядом, широко распахнув остекленевшие глаза. Он с трудом поднялся на ноги. «Куда?» «Куда угодно. Через море, в Солисию, возможно, в Ашарию или в Финдир. Мы просто не можем здесь оставаться» нельзя забывать что королева теней на этом слове у хейвен перехватило дыхание королева теней обязательно почувствует магию и отправит кого нибудь за тобой она не сказала принцу что уже встречала повелителя теней по ту сторону стены которую он теперь легко мог пересечь чтобы разыскать белла по законам проклятия каждый отпрыск благородных семейств родившихся с рунной магией, принадлежал королеве Ноктис. Даже рунная стена не могла помешать ей войти и заявить права на Белла теперь, когда его магия проявилась. Весть долетит с шепотом ветра даже в преисподнюю, и королева теней выползет из своего логова, как паучиха в ответ на подергивание ниточек в ее паутине. Усилием воли, Выбросив из головы все мысли о темной королеве, Хейвен успокоила леди Перл мягким тоном голоса и ласковыми поглаживаниями по шее. Бледное тело лошади дрожало под рукой хозяйки, но леди Перл, наконец, перестала брыкаться. Хейвен, затравленный тон Белла заставил ее вздрогнуть, и уши леди Перл, Дернулись назад, когда девушка повернула голову и посмотрела на принца. Хейвен, оставь меня! Нет! Она схватила его за руку. Не произноси больше этих слов. Я уже обречен, Хейвен. Она покачала головой, притягивая было в свои объятия. Его трясло. Прекрати, я что-нибудь придумаю, ясно? Кивнув, он отстранился. Его яркие глаза расширились. «Я должен вступить в свои рунные права, прежде чем мы уедем. Сейчас? Представь, что будет, если я не появлюсь. Король и его солдаты отправятся искать нас, они и выследят нас и притащат меня обратно, даже с магией, особенно с магией. Я этого не допущу, Белл. Ты не знаешь короля так, как я». Теперь, владея настоящей магией света, я что-то стою для него. Горечь сквозила в голосе принца: А тебя, тебя вздернут и выпарят за то, что помогла мне. Но если мы подождем, пока все напьются Сидра, а потом сбежим, то выиграем несколько дней, прежде чем король обнаружит мое отсутствие. С каждой минутой оставаться здесь для тебя все опаснее. Кроме того, король в любом случае сразу заметит твою пропажу. «Ты точно в этом уверена? Богиня-свидетель, что он может неделями не вспоминать обо мне?» Белл провел рукой по волосам. «Кроме того, мы не можем просто убежать в никуда без припасов или плана действий. Нам нужны карты, еда, вода, оружие». Принц был прав. И все же инстинкт требовал, чтобы Хейвен ушла прямо сейчас. Но, возможно, возможно, церемония пройдет быстро, возможно, вторая руна придаст принцу дополнительную защиту от королевы теней. Возможно, владеющий магией света благородный отпрыск не рождался так давно, что королева теней забыла о жестокой цене проклятия за убийство ее дочери от рук смертного принца? — Возможно. Опять это проклятое слово. — Хорошо, — согласилась Хейвен, хотя в нее вселяла ужас мысль о том, чтобы задержаться в Пенрифе еще секунду. — Но мы уедем сразу после того, как ты получишь свой рунный камень. Хейвен в последний раз погладила леди Перл. Лошадь, наконец, перестала дрожать, и косилась широко раскрытым голубым глазом на кучку пепла. Шумно выдохнув розовыми ноздрями, леди Перл наступила на нее. «Я чувствую то же самое», – прошептала Хейвен своей кобыле, помогая Беллу сесть ей на спину. Лицо принца было цвета старой кости. Он, вероятно, еще не оправился от шока. И опять же, она чувствовала то же самое. С каждой секундой, проведенной под ласковыми поцелуями теплого солнца, учащенный пульс Хейвен все больше замедлялся, а воспоминания о звере и полученной Беллом рунной магии рассеивались. Нет, то была не рунная магия, они не могли с уверенностью сказать, что это было. Белл тоже, казалось, расслабился теперь, когда темнота леса осталась позади и его щеки слегка порозовели. Принц даже улыбнулся, когда они проезжали мимо сада хурмы, где среди янтарной зеленой листвы виднелись оранжевые плоды, а в воздухе витал насыщенный и пьянящий аромат нагретых солнцем опавших фруктов. Несмотря ни на что, у Хейвен потекли слюнки. Сейчас было не самое подходящее время для еды, но с другой стороны... Хейвен всегда была голодна. Она так и не позавтракала как следует, только перехватила несколько жалких пирожных. Следующие несколько минут девушка провела мечтая о еде, которую возьмет с собой в дорогу. Но вскоре ее мысли вернулись к более насущной проблеме побега. Беспокойство по поводу того, что их поймают, быстро уступило место нервному возбуждению. Теперь, когда Хейвен наконец позволила себе поверить, что побег возможен, в ее груди затеплилась надежда. Впервые за много лет она почувствовала легкость, как будто тяжесть свалилась с ее плеч. Девять лет – достаточный срок, чтобы обжиться на одном месте, но Пенрифф так и не стал ее домом. Хейвен вспомнилась обещание, которое она дала себе много лет назад вернуться в семью, из которой ее похитили. Обрывки памяти подсказывали девушке, что ее привезли из-за моря, из королевства Салиссия. но это было все, что она знала. Но и этого достаточно, этого должно быть достаточно. Хейвен невольно улыбнулась. Вдвоем с Беллом она найдет свой дом и родных людей и по-прежнему сможет выполнить клятву, которую дала Беллу в тот день, когда стала его личным телохранителем, а также при необходимости отдать свою жизнь за него. Крики королевских стражников отвлекли девушку от раздумий. Она даже не заметила, как добралась до храма. Сооружение, увенчанное золотым куполом, окружала гораздо более дружелюбная толпа. Люди молчаливо и спокойно ждали Белла, склонив головы. Вероятно, это были семьи торговцев. Прошлой ночью их надежно защищала от поглощения румная стена. Хейвен держалась между Беллом и толпой, пока они вдвоем поднимались в храм по широкой лестнице из мрамора с золотыми вкраплениями. Девушка всеми силами сдерживалась, чтобы не обрушить на головы стражников всевозможные проклятия за то что они бросили принца трусы пробормотала она наслаждаясь тем фактом что вскоре никогда их больше не увидит храм построили более трехсот лет назад и он считался древним хейвен моргнула глядя на внушительное сооружение солнечный свет играл в серебряных и золотых прожилках на бледном мраморе. Красная виноградная лоза и пурпурный вьюнок опутывали позолоченную крышу, обвиваясь вокруг двенадцати колонн из слоновой кости. На перстянка и плющ покрывали железные двери. Приторный аромат цветов вызвал у Хейвен головную боль и неприятные спазмы в пустом желудке. Почему во имя преисподней Храм до сих пор сохранился. Должно быть, его хранила рунная магия. Возможно, она оттаилась в этих вьющихся растениях. В книгах говорилось, что магам света проще накладывать заклинания долголетия на лианы и лозы, чем на целое здание. Поэтому рунная стена и была покрыта этими растениями в качестве дополнительной меры предосторожности. Хейвен заметила еще больше цветов на лианах, вьющихся над окнами и прорастающих из трещин в мраморе. Сорвав желтый цветок жасмина с арочного дверного проема, девушка покрутила лепестки между пальцами. И тут до нее дошло. Все цветы были в той или иной степени ядовиты. А из своего опыта общения с тварями иного мира Хейвен знала что цветы, ядовитые для смертных, были в три раза опаснее для порождения теней. Возможно, храм был покрыт этими цветущими лианами не для того, чтобы сохранить здание, а для того, чтобы защищать смертных внутри него во время церемонии вступления в рунные права. От этой мысли по спине Хейвен пробежала дрожь, и девушка сорвала еще несколько лепестков, прежде чем последовать за стражами внутрь. Храм представлял собой восьмиугольник. На каждой стене были изображены сцены из священной книги богини, входящие в историю Дома Девяти. Фреска, посвященная Дому Боттелеров, покрывала заднюю стену. На ней был изображен прародитель Белла, стоящий на коленях под священным рунным древом жизни. Вседарующим. Или это происходило в Офендире, в Донатус Атриа. Посреди мраморного пола росло серое дерево с гладкой корой, точная копия изображенного на стенах храма. Оно было таким высоким, что золотые листья почти касались изогнутого потолка. С изящных ветвей свисали жемчужно-белые георгины размером с кулак Хейвен. Почти прозрачные лепестки были покрыты серебристыми и розовыми прожилками. Девять рядов скамей занимали обе стороны помещения. На них уже расселись дворяне, которые нетерпеливо обмахивались веерами. В прежние времена каждый ряд отводился определенному дому из числа девяти домов смертных, и их эмблемы в виде цветов были выгравированы на каждой скамье. Но теперь, когда так много домов пало жертвой проклятия, в живых осталось лишь несколько благородных потомков из девяти. Территории остальных королевств взяли под контроль смертные высокого происхождения, которые находились в сомнительном родстве с истинными монархами и имели еще более сомнительное отношение к магии. Пока Хейвен торопливо вела Белла по проходу между скамьями, от голода у нее разболелась голова. В воздухе витали ароматы дорогих духов, но они не могли скрыть запаха кислого пота после долгой поездки под солнцем Пенрифа. В глубине храма Хейвен заметила королевскую семью, вольготно устроившуюся на первой скамье с изображением черного георгина, заключенного в круг, и подавила желание ударом кулака стереть ухмылку с лица Ренка. Проследив за взглядом отпрыска, король бросил на Белла быстрый, нетерпеливый взгляд. Губы монарха скривились при виде растрепанного и покрытого пятнами пота наследника с перекошенным от страха лицом. Неужели король не мог высказать хоть малейшее облегчение от того, Что с Беллом все в порядке? Хейвен впилась ногтями в ладони. Через несколько часов ей больше никогда не придется иметь дело с этой убогой семейкой. Священнослужитель, сгорбленный старик, закутанный в слои темного муслина и пахнущий розовой водой, доковылял до Белла и повел его вперед. Хейвен тихо ахнула, когда священнослужитель Запнулся на первой ступеньке, но Белл взял его за руку и помог подняться на возвышение. Хейвен не замечала повелителя солнца, пока едва не наступила на него. Он небрежно прислонился к стене с полузакрытыми глазами, поедая хурму. Золотистой кожей и выгоревшими на солнце волосами он походил на изображенного на стене за его спиной повелителя солнца вручающего священный цветок одной из семи девяти домов. Это был священный цветок, данный всем девяти домам, усиливающий их магию и позволяющий им получить доступ к Нихлу и использовать рунные камни. Каждый в какой-то степени обладал магией, но магия большинства смертных была настолько слабой, что даже с сильным рунным камнем они едва могли сотворить заклинание или поднять в воздух предмет. Хейвен уставилась на золотистое изображение за спиной Повелителя Солнца. Богиня Небесная, это даже мог быть он сам. Солис и Ноктис жили дольше смертных, но самые могущественные из их рода, Повелители Солнца и Повелители Теней, жили сотни, иногда тысячи лет. По крайней мере, если верить древним книгам. А ты знаешь промурлыкал Ашерон медово сладким голосом, что пялится в упор невежливо, смертная. Хейвен прикусила щеку, чтобы не поддаваться на провокацию. Она может пялиться сколько угодно. Кроме того, ему пора бы уже привыкнуть к этому. Нельзя выглядеть таким непохожим на других, таким красивым чтобы при этом люди не пялились на тебя. «А ты знаешь, — парировала она, — что, подстрекая меня к грубому ответу из желания оправдать свою ненависть к моему виду, ты зря тратишь время?» «Мне нет нужды оправдывать свою ненависть к таким, как ты», — яд пронизывал его голос. «Сейчас я просто пытаюсь отогнать паразита». «Паразита?» — Хейвен закатила глаза и снова сосредоточилась на церемонии. У нее зачесались ладони, и она постучала пальцами по бедру. Священнослужитель все болтал и болтал. Его неторопливая, полная вздохов речь, то и дело прерывалась кашлем и хрипом. Хейвен зарычала себе под нос, молясь богине, чтобы старик не упал в обморок до того, как закончит церемонию. Девушка все время посматривала на окна на случай неожиданного нападения. Холодный пот струился между ее лопатками. Этот день длился целую вечность. «Беспокоишься о чем-то?» – задумчиво протянул повелитель солнца. Свет из ближайшего окна высвечивал завитки серебряных нитей в ткани его туники. Несколько гостей оглянулись, чтобы шикнуть на Хейвен и Ашерона, но, увидев Повелителя Солнца, быстро отвернулись. «Ну и кто теперь пялится?» — огрызнулась девушка. «Я не пялился. Повелитель Солнца откусил еще один маленький кусочек хурмы. Ты потратила всю энергию, — он принюхался, — и... и почему я чувствую запах рунной магии?» Ее сердце подскочило к горлу. «Может быть, ты чувствуешь собственный запах?» «Нет, это рунная магия смертных, и заклинание выполнено неуклюже». Он скосил на нее прищуренные глаза. «Вот почему пахнет паленым». «Прекрати болтать, люди начинают пялиться». «Такие, как ты, всегда пялятся на меня. Я к этому привык». Напыщенный павлин. Поджав губы, Хейвен посмотрела на Белла. Священнослужитель вел принца к дереву, чтобы повторить действия предка Белла, получающего священный цветок. Проклятый священнослужитель, двигайся быстрее! Хейвен с трудом подавила вопль, когда священнослужитель медленно, очень медленно потянулся за вялым, висящим георгином. «И Хориган из дома Ботелеров бубнил священнослужитель своим старческим голосом, держа дурацкий цветок в дрожащих руках. «Был одним из девяти, кто получил священный дар от богини Фрей, открывшей его роду дорогу к магии священного Нихла, мужа!» Прорычала Хейвен гораздо громче, чем намеревалась, вызвав неодобрительный взгляд любовницы короля. А Шерон окинул ее скучающим взглядом. Торопишься куда-то. Она усмехнулась в его чересчур красивое лицо. Может быть, мне не нравится твое присутствие. Это вряд ли. Гости на скамьях зашептались когда Белл опустился на колени у подножия лестницы. Хейвен поймала себя на том, что затаило дыхание. Священнослужитель сжимал в руках черную, инкрустированную жемчугом шкатулку с изображением темных роз на крышке. Шкатулка со скрипом открылась, и в храме воцарилась тишина. Хейвен вытянула шею, чтобы рассмотреть содержимое шкатулки. Согласно книгам, там хранилась высушенная луковица священного цветка, полученного предком Белла. Каждый раз в день руны очередного наследника Боттеллеров там появлялся рунный камень. Хейвен подпрыгнула на цыпочках, когда священнослужитель вынул на свет оникс, зажав его в своих узловатых, дрожащих пальцах. Каким-то образом... Старику удалось прикрепить камень к тяжелой железной цепи. Несмотря на все свое нетерпение, Хейвен улыбнулась, когда Белл склонил голову, а священнослужитель повесил темный камень ему на шею. Оранжевая метка вспыхнула на камне и быстро исчезла, как падающая звезда. Слава богине, все сделано. Нечто, мерцание, тень. Привлекло внимание Хейвен. и ее тело напряглось, как тетива лука. А Шерон так и не сбросил свою апатичную маску, но на его сильной челюсти задрожал мускул. Его руки, прежде сложенные на груди, теперь выпрямились и замерли над сталью на его гибкой талии. Плавным, медленным движением Хейвен вытащила лук и наложила стрелу. Оперение ворона щекотало ее щеку. У нее не было времени нанести яд на железные наконечники. Поэтому девушка потянулась за одним из цветков, прикрепленным к поясу. Но нежные желтые лепестки увяли и умерли у нее на кончиках пальцев, рассыпавшись в порошкообразный серый пепел. Другие цветы за окном постигла та же участь. Виноградные лозы скручивались и переплетались между собой, пока цветы превращались в пепел, который уносил внезапно налетевший ветер. Ритмичный глухой стук заставил Хейвен повернуться к дереву. Георгины падали на пол храма и вспыхивали пламенем. Какая-то женщина, сидевшая с краю скамьи, встала и указала на дерево, открыв рот. Все листья превратились в пепел. Прежде чем женщина успела издать крик, железные двери храма с грохотом распахнулись.